Не обижена этим тоном. Ведь Питер не совсем нормальный. Вы сами мне об этом говорили. А ваше желание защитить его заслуживает высшей похвалы. Берегитесь, Джейн. Вам грозит опасность влюбиться в собственного мужа. Марджори вышла из комнаты. И Джейн, оставшись одна, предалась невеселым мыслям. Как ей нужно было поступать дальше. Она вдруг вспомнила толстого сыщика Бурка. Что-то подсказывало ей, что она может всецело довериться этому человеку. Ведь он действительно дружески расположен к Питеру. Джейн решила позвонить в Сколтон-Ярд. А если не найдет Бурка там, то отыскать его частный адрес. Она знала, что ей нужно было сделать это раньше, чем будет поставлена на ноги местная полиция. Было еще только половина восьмого, и Джейн, конечно, не надеялась застать Бурка на месте в такой ранний час. Однако, когда она позвонила, он сам ей ответил. Да, это я, миссис Клифтон. Как странно было Джейн услышать свою новую фамилию. Что случилось? Джейн в двух словах рассказала ему происшедшее за ночь событие. Она слышала, как при упоминании имени Базеля Хеля... Он присвистнул. «Хорошо, я сейчас приеду. Значит ли, знает ли ваш муж, что вы меня вызвали?» «Нет-нет». Вернувшись к себе в комнату, Джейн застала там Марджори. Она взволнованно ходила взад и вперед. «Сейчас сюда приедет Бурк», сказала ей Джейн. Марджори сдвинула брови, как бы стараясь что-то припомнить. «Бурк? Полицейский офицер?» «Друг Питера?» – спросила она и, не дождавшись ответа, продолжала. «Оказывается, Базиля видели здесь с самого первого дня вашего приезда. Дональд только что совершенно случайно узнал об этом. Не думаю, чтобы Базель действительно был влюблен в вас до вашего замужества. Но таков уж он был. Его привлекало именно все недостижимое, запретное. Вы ошибаетесь». «Мы были только друзьями», – возразила Джейн. «Он никогда даже не ухаживал за мной и относился ко мне, как старший брат к сестре». Лукавая улыбка заиграла на губах Марджори. «Я именно это и хочу сказать. Он не был влюблен в вас до вашего замужества. Когда же вы сделались миссис Клифтон?» Она вдруг умолкала и покачала своей хорошенькой головкой. «Мне бы хотелось знать». Снова начала Марджори и вдруг совершенно неожиданно спросила резким тоном. «Ведь Питер обижал полуодетый. Это вы сняли с него верхнюю одежду?» Она пристально посмотрела на Джейн, и молодая женщина должна была сделать большое усилие, чтобы солгать. «Нет», – спокойно ответила она. «Почему вы решили, что я сняла с Питера одежду?» – спросила Джейн. Она старалась думать о самых незначительных вещах, чтобы не выдать собеседнице своего волнения. Вероятно, ей это удалось, потому что Марджори перестала на нее смотреть и взглянула в сад. По лужайке не спеша шел Дональд. Руки его были в карманах, голова опущена. Марджори по его виду сразу догадалась, что садовник не ошибся и, рискуя снова навлечь на себя его гнев, Сбежала ему навстречу. «Да, это действительно несчастный Базель», сказал он таким спокойным тоном, что Марджори с удивлением взглянула на него. «Бедный!» Его, по всей вероятности, ударили по голове молотком или каким-нибудь тяжелым предметом. Джейн, стоя наверху на лестничной площадке, слышала этот разговор. Забежав в свою комнату, она заперла дверь на ключ, схватила железную часть молотка и спрятала его в чемодан. Прежде чем Марджория снова поднялась к ней наверх, Джейн успела открыть дверь. «Я рассказала Дональду, что вы вызвали Бурка», заметно волнуясь, сказала женщина. «Он страшно рассержен на вас и говорит, что этим вы можете очень навредить Питеру». Кто-то постучал в дверь, и Джейн открыла. На пороге стоял Питер в купальном скалате. «Что случилось?» – спросил он. «Кто-то рассказал мне о каком-то необычайном событии, но я никак не мог вспомнить».